глава 15 Уже неделю они жили в родовом поместье Навии, Зеленая долина. Весть о том, что хозяева вернулись в замок и будут теперь жить, здесь постоянно, схолыхнула всю округу. Из ближайших городков и сел потянулись работники, и их на самом деле нужно было немало. Одно дело, когда приезжала только Навия с ребенком, и другое, когда приехала целая семья, тетушка, муж, дочь, самохозяйка. Да еще Велен Юрген. Небольшой замок подвергся тщательному тетушкиному досмотру, после чего она сделала вывод, что все не так плохо. Правда, для прислуги места в замке не нашлось. Им всем пришлось обустраиваться во флигеле, хотя раньше там жили только семейные пары. Но на первом этаже в хозяйственном крыле выделили все же три комнаты мужскую и женскую спальни для слуг ночной смены и общую комнату для отдыха. Она же столовая для слуг, в которой кроме обеденного стола разместили два больших дивана, большой буфетный шкаф и два кресла со столиком для приватных разговоров. Для хозяйских покоев здесь было не целое крыло, как у герцога, а только один первый этаж. Но пока этого вполне хватало. Здесь были спальни Таши и Навии с общей гостиной, два кабинета и библиотека. В кабинете Таша часто бывали гости из Росвика, а в кабинете Навии поверенный управляющие слуги. Герцог сразу сказал, что вмешиваться в ведение хозяйства не будет, но если нужна будет помощь, то навес смело может обращаться. На втором этаже выделили покои Эльзене и малышки Там же оборудовали большую детскую и комнату няни. А третий этаж стал гостевым. Все покои здесь были двух- или трехкомнатными и включали в себя спальню, гостиную и кабинет. Правда, трехкомнатных покоев было только двое, и их заняли под постоянное проживание Вилен и Юрген, друг Вилена, который пришел к ним порталом три дня назад. Нави этот парень понравился сразу. Спокойный, рассудительный, основательный. Он был немного старше принца. Ему уже исполнилось 20 лет. А выглядел старше. При этом он был далеко не мямля, не тихоня и не скромник. Таширек тоже обрадовался Юргену. Тот был его лучшим учеником. Тренировки на шпагах сразу возобновились в полном объеме. И Вилен, хотя и скучал по ним, все же пожаловался как-то Нави, что нагрузки для него велики. Но Нави жалела его про себя, отговаривать от тренировок не стала. Так как прекрасно понимала, что ему они особенно нужны. Пока что и Вилен, и Юрген жили вместе с ними. А в Росвике Лорд Шаттен готовил замок для проживания наместника. Замок в Росвике много лет стоял пустым и служил королевской резиденцией. Но короли здесь ни разу не бывали. Теперь здесь шел ремонт. А так как деньги и магия могут многое, то работы шли быстрым ходом. В самом Росвике известие о том, что там поселился наместник, а Росвик станет столицей новой объединенной провинции. Вызвало неслыханный ажиотаж. Местные аристократы, которые из-за бедности и дальности расстояния не часто бывали в столице, воодушевились и начали готовиться к балам и приемам, надеясь, что они будут гораздо скромнее столичных. Кроме того, у них зародились надежды на возрождение должностей при дворе нового наместника, ведь нужны ему будут советники по разным отраслям. В общем, оказалось, что жизнь в Росвике стала интересной. Градоначальник, наконец, озаботился внешним видом города. Было одно распоряжение привести в порядок здания, расположенные на главных улицах. Начали ремонт мостовых, для чего пришлось возобновить работы на карьере по добыче камня и для этого нанять рабочих. Получилось, что одно единственное распоряжение короля подтолкнуло к жизни большую территорию и дало людям уверенность в завтрашнем дне. Кстати, и пересудов по поводу назначения Вилена не было. Народ как-то для себя понял, что раз прежний маркиз арестован и сослан, то король таким назначением хочет контролировать строптивые земли. А кого еще, кроме сына, сюда назначить? Дядю чужого, что ли? Ну а что, молот, так подрастет, а пока вон и опекун есть. Так что народ быстро успокоился и ждал только торжественных мероприятий по этому поводу. Регет юного наместника обещал, что к осени все будет готово. А вот по поводу учебы самого Вилена, между ним и опекунами разгорелись нешуточные споры. Регенс считал, что первый год юный лорд должен посвятить знакомству с провинцией и аристократами. Для этого совершать различные поездки, наносить визиты, устраивать приемы и балы. за и невесту будущую присматривать. А через год можно подумать и об академии. Учиться все равно надо. Сам Вилен и Навия вместе с ним считали, что незачем время терять, и начать учиться можно уже в этом году. Но тут у них уже между собой начались разногласия. Вилен рвался в Дарс, к морю, в престижную академию. Навия его понимала, но считала, что учиться можно и в Росвике. Здешняя академия не так знаменита, но преподаватели нисколько не хуже. Навия сама удивилась, когда встретила в Росвике нескольких магистров, которые раньше работали в столичной академии. Вот и сейчас Навия, Вилен и Юрген сидели в садовой беседке и спорили об этом. — Ну, сам подумай, Вилен! — горячилась уже Навия. — Они уже давно перешли на «ты», когда были одни. — Ты — наследник, твоя подпись — главная, даже при опекуне. — А ты уедешь в Дарс. — К морю! — передразнила она его. — И что? — Люди будут ждать, когда их высочество соизволит вспомнить о них?» Вилен сдвинул брови и упрямо молчал, показывая, как он против. Юрген посмотрел на них и, вздохнув, сказал. «Ладно, пока вы окончательно не рассорились, послушайте меня. Дарс, конечно, лучше». Вилен приободрился и улыбнулся. «Но Дарс далеко, а у тебя есть обязанности». Вилен опять сник. «Росвик — это провинция, зато здесь ты свой. Все поблажки и уступки твои. Опять же, Навия, твоя нянька рядом!» Вилен покраснел, а Навия улыбнулась. Она действительно стала относиться к принцу, как к младшему братишке. И уже даже позволяла себе сторожиться, выговаривать и спорить, вот так, как сегодня. Но самое интересное, принц и не возражал. А Юрген продолжал. «В академии учиться десять лет. Предлагаю первые три 5 лет учиться здесь, в Росвике, а специализацию получать в Дарсе или в столице, в Филахе. Между прочим, я же тоже с тобой учиться буду, не забыл? На самом деле, Вилен, — подключилась опять Навия, — хочешь, вообще, живите у нас, закрепим за вами один этаж. Будете, как Таш, уезжать утром, а возвращаться, когда получится. Между прочим, я сама собираюсь там работать. — Меня уже приглашали. Вилен поднял голову и посмотрел на них. — Ладно, только из-за вас. Я же понимаю, что если выберу Дарс, то герцогу придется часто бывать у меня, а ты будешь волноваться. — Ну вот и договорились, Юрген, я на тебя рассчитываю. Метул тоже будет поступать, пригляди за ним. Дар у него небольшой совсем, но он идет не до боевого мага. она обычного наемника так что должен справиться конечно лэрри наия юрген неукоснительно соблюдал этикет можно было и не говорить но метолы сам парень не промах да уж надеюсь рассмеялась навия ладно я еще погуляю с дочкой а вы герцогу занять это уже через неделю затянули мы с вами и на твоем месте вилен я все таки бы подумала о личине «Иначе тебе, девчонки, учиться не дадут!» «Я подумаю, Нави, это серьезный вопрос!» К началу занятий суматоха более-менее улеглась. Замок окончательно принял жилой вид. Все в нем нашли свое место, и жизнь начала входить в налаженную колею. Между Зеленой долиной и Королевским дворцом установили почтовый портал. Письма и посылки присылала королева. Вилен относился к ним равнодушно, хотя предозначались они чаще всего ему. Все-таки его обида никак не проходила. Но Навия надеялась, что расстояние пойдет Вилену на пользу и покажет, кто ему дорог, несмотря ни на что. Вступление Вилена в должность было назначено на середину осени. К этому был приурочен и большой бал с приглашением королевской четы. Росвик, сраженный такими перспективами, превратился в гудящий улей. откуда-то появились новые лавки новые трактиры новые постоялые дворы которые уже не повторяли привычные стандарты а стремились походить на столичные хотя бы в малом в этой круговерте наviия как-то совсем забыла о лэрри из аренды но она сама напомнила о себе когда лорда тревелли после допросов отправили в горный монастырь за аренда оставалась в их замке в галидоре Ее не преследовали. Но на территории королевства ей появляться было запрещено. И вот сегодня Вилен, вернувшись с Росвика, влетел в кабинет Нави, как камень, выпущенный из пращи. «Смотри, сегодня прямо в руки вложили, на улице Нави развернула лист. Первое же слово заставило ее насторожиться и читать очень внимательно. «Сынок, я почти потеряла надежду увидеть тебя. И вот и вкирали». «Прошу, не отказывай мне. Я жду тебя в Галидоре. Приезжай. Пошли мне вестника, и я тебя встречу. Твоя несчастная мать». «Что ты хочешь от меня, Вилен?» «Хочу, чтобы ты поехала со мной. Боюсь, один я могу не удержаться. И, как ты говоришь, наломать дров». «А она встретится с тобой, если ты будешь не один?» «Не знаю. Но это не я прошу о встрече, а она». Не придет ее дело. Нави осторожно спросила. Но ведь она твоя мать. Тебе не жалко ее? А ей не жалко меня было, когда набросила меня у чужих людей. Не жалко, когда я остался один без отца и матери в восемнадцать лет. Не жалко, когда король возложил на меня заботу о новой провинции, а у меня ни знания, ни опыта. Не жалко? Так пусть не спрашивает жалости с меня. Велен судорожно вздохнул и, подая к Нави, кнулся головой ей в плечо. «Нави, мне так плохо, и я не знаю, как мне поступить. Может, позовем мать, твою настоящую мать, Магарету? Нет, не стоит. Она, конечно, придет порталом и пожалеет. Но сама же знаешь, как начнет суетиться, причитать или молчаливо страдать. Матушка она, не боец». «Она матушка, и всё «Не говори!» Нави улыбнулась. «Королева нас тут всех загоняет. Как это ее мальчика обидели!» «Но знаешь, Нави сделала паузу. Мне кажется, что встретиться с арендой надо, чтобы уж оставить все вопросы позади, чтобы не было сомнений потом, что не выслушал, не понял. В общем, чтобы совесть не глодала Но одни мы не пойдем». «Надо договориться с Ташем и сделать из этого официальную поездку. Галлидар тоже твоя земля, и ты не только можешь, но и должен появиться там. Вот и появишься, как положено. А там и о встрече договоримся. Я всегда с тобой, ты же знаешь». Нави потрепала Вилена по голове и поцеловала его в лоб. «Ну, Нави, я маленький, что ли?» — отпрянул от нее Вилен. «А что, большой?» «Да уж побольше тебя, пига Мстительно выделил он последнее слово. А они с Ташем оба, когда посмеивались над ней, сразу вспоминали это обращение деда-адмирала. А у Нави почему-то даже не было сил сердиться на них. Вот и сейчас, чувствуя, что принц немного успокоился, Нави сказала, «Давайте определяйте с Ташем, когда мы едем в Галидор. И, кстати, проблем с Академией не будет». — Да не должно. Ну, — но подумаешь, какой-то там Калевин Монди будет отсутствовать два-три дня. А с ректором сама знаешь, обо всем договорились. — Ну, хорошо, иди уже. Велен ушел, а Нави задумалась о том, как бы вывезти заренду на чистую воду. Но не верила она ни в ее материнские чувства, ни в то, что она отказалась от мести королю. Не верила. Еще в первый свой приезд сюда Нави познакомилась с Фросвике. с гномом-артефактом гортом Горд владел небольшой лавкой, в которой торговал своими артефактами и привозными. Вот к нему Нави на следующий день и отправилась. — Горд, доброго тебе дня! — сказала она, заходя в лавку. — Доброго дня, госпожа! — ответил тот. — Вспомнили о своем заказе? — Да, Горд, вспомнила. Но ты же знаешь, что меня долго не было в Кирале. Не обижайся. Но скажи, ты сделал артефакт истины? «Сделал, госпожа. Хотя задачку вы мне задали. Непростую. Не делал я раньше таких артефактов. Но вот что получилось». Горд нагнулся и снял с нижней полки прилавка небольшую шкатулку. «Вот, госпожа, я его в виде перстня сделал. Так удобнее. А на размер не смотрите, он по руке сам сядет. А как он действует? Заклинание истины, которое здесь вплетено, определяет ложь. А магия, которая сюда залита, показывает ее хозяину, меняет цвет камня. В спокойном состоянии камень прозрачный. Если рядом начинают ругать камень краснеет. Чем больше лжи, тем темнее цвет камня. А как его включать-отключать? Легко. Всего лишь нажатием на камень. Нажали-включили. Нажали-выключили. Навию охватил азарт. Она и понимала, что надоедает гному, но остановиться не могла. Горд, а можно сделать так, чтобы узнавать, в чем именно ложь и как было на самом деле? — Нет, госпожа, — вздохнул тот, — для этого нужен сильный менталист. Он вплетет в артефакт свои заклинания и свою силу. Тогда, может быть, а я совсем не менталист. «Горд, а если я тебя познакомлю с менталистом, ты сможешь сделать еще один артефакт? Но чтобы он различал, в чем ложь?» «Я попробую, госпожа, но такое никогда не делал. Не знаю, получится ли». Навия, видя, что совсем уже замучила гнома, заплатила за первый артефакт и вышла из лавки. Теперь его надо было пробовать как следует и привыкнуть пользоваться. — И как тебе, Галидор? — обратился Ташарек к Велену. — Все еще хуже, чем я думал. Запустение и разруха, бедность и недовольство. Не понимаю, о чем думали правители этих земель. Маркиз был занят заговорами и борьбой с королем, а его советники — собственным обогащением. Все как обычно, — заметил герцог. — Я попрошу дядю уделить больше внимания Галидору. В Кирале намного лучше дела обстоят. — Согласен. Только Вилен сейчас на приеме, не обещая людям несбыточного. — Я понимаю, герцог. Герцог Карпадий и принц Вилен сейчас находились в родовом замке маркиза Тревелли, в Галидоре, и направлялись в зал приемов, или, как говорили раньше, тронный зал, где Вилен должен был принять клятву слуг, а также выслушать просьбы жителей Галидора, сколько бы их ни пришло. Такова была традиция при передаче власти новому маркизу. Они приехали сюда в сопровождении местных аристократов и личной охраны герцога, состоящей из магов и наемников в количестве 50 человек. Перед этим Вилен вместе с герцогом и Навией посетили замковую часовню. Но, вопреки ожиданию, легкого признания родом не получилось. Хотя здесь не так строго относились к бастардам, как в королевстве. но призраков больше всего возмутило долгое отсутствие наследника. «Да я вообще мог и не узнать, что принадлежу роду Тревелли!» возмутился, наконец, принц. «Спрашивайте с маркиза Кервуда!» «Об этом не беспокойся!» пробасил призрак первого маркиза Тревелли. «Он получит свое, как запятнавший честь рода, забывший долг правителя, поставивший личную месть выше блага своей земли». Призрак натужно прохрипел, заходясь кашлем, а затем продолжил. — Мы признаем тебя, мальчик, хотя брак твоих родителей не состоялся. В тебе слишком много отрывели, в тебе лучше отрывели. Береги это и запомни, честь рода выше всего. И запомни, честь рода всегда выше личного желания. Иди, и прибудет с тобой покровительство Пресветлой. Вот и шел сейчас Велен принимать под свою руку маркизат, свои, теперь уже совсем свои, родовые земли. И даже если король лишит меня всех привилегий принца и откажется от меня совсем, я не пропаду. Здесь-то уж меня никто не прогонит. Надо только эти земли привести в порядок, — думал принц, шагая рядом с герцогом. В зале приемов было много народа, но люди уже стихийно разделились. С одной стороны стояли те, кто должен был принести Маркизу личную клятву служения, а с другой – просители. Велен начал с первых, так как им еще надо было работать. Клятва произносилась цереминмейстерам, а работники повторяли за ним. После этого на их руках в районе предплечья появлялась татуировка – голова оленя, знак Рудотревелли. которая исчезала, как только заканчивался срок службы, или менялся хозяин. Отпустив всех слуг, Велен обратился к просителям. «Слушаю вас, жители Галидора, и постараюсь помочь». «Доброго дня, молодой хозяин!» – вышел вперед пожилой крестьянин. Он мял в руках свой картуз и нерешительно переминался с ноги на ногу. «Дело нехорошее у нас в селе. Вот, значит, меня и послали». Вильян терпеливо ждал, когда уже мужик расскажет о своей беде. На кладбище нашем могилы сами открываются каждую ночь, а утром опять закапываются сами. А ваш маг деревенский что делает? Так нет у нас мага, и не было никогда. Раньше-то маркиза сама все делала. А теперь давно уж нанимаем, если что. Да только дорого это стало. А про вас узнали, и вот направили меня. Понятно. Герцог, у нас есть свободный маг? Чтобы прямо сейчас помочь этим крестьянам. Есть ваше высочество, и мы немедленно отправим им помощь. Ты слышал, старик? Подожди в приемной и вернетесь вместе с магом. Мужик Ланяйс и Пятяйс вышел из зала. Следующим был ремеслик из Герта, главного города маркизата. Он просил о снижении налогов. и Вилен обещал разобраться. Затем была вдова кузнеца, у которой староста деревни хотел забрать кузницу мужа. А у довы рос сын, и кузницу она хотела сберечь ему. Староста же как бы беспокоился о селе, оставшемся без кузнеца. Здесь Вилен обратился за помощью к герцогу, потому что сам не смог рассудить, как поступить лучше. И герцог посоветовал принять в кузню наемного кузнеца из села и платить ему будет, Староста из денег деревни. Это всех устроило. Просители тянулись до самого вечера, но Вилен не роптал. Он понимал, что это его дело. Однако все заканчивается, и этот тяжелый день подошел к концу. Но уйти отдыхать не получилось. Вошедший дворецкий объявил, что Лерис аренда Отти просит принять ее. Вилен не хотел принимать графиню в зале. Для такого разговора считал он больше подходит гостиная. и отдал приказ проводить туда Лэри. Сам же немедленно известил Навию и попросил подойти в зал, где они с герцогом будут ее ждать. Навия быстрым шагом вошла в зал и, на ходу протягивая им руку, сказала «Вот, смотрите, купила в Росвике у гнома Горта перстень и истины. Камень меняет цвет, если человек говорит ложь. Но лучше, если заренда нас видеть не будет и будь разговаривать только с тобой, Вилен». а я выйду, если камень станет багровым». Они вошли в гостиную, где находилась графиня все вместе, но герцог и Навия были под пологом невидимости. При этом Навия активировала артефакт. Графиня встала, увидев входящего принца, и пошла к нему навстречу, всхлипывая и промокая глаза платочком. «Ты не рад меня видеть, мой мальчик!» Воспитание не позволило Велену промолчать. и он, склонив голову в коротком поклоне, приветствовал графиню. Но ничего не могло заставить его подать ей руку и начать успокаивать. Он просто предложил ей сесть. И графиня, видя, что ее слезы не достигли нужного результата, села в одно из кресел. «Я не знаю вас, Лэри», — ответил ей Велен, занимая кресло напротив. «Поэтому не могу испытывать к вам какие-либо чувства. Сынок!» — Не так я представляла нашу встречу. Тебя целых 18 лет прятали от меня. Нам не давали видеться. Но теперь, когда ты здесь, мы сможем вместе противостоять королю. — А зачем вы противостоите королю? И почему я должен это делать вместе с вами? Заренда сплеснула руками. — Как ты не понимаешь, Галидор всегда был свободным артизатом, пока его не захватило королевство Басумер. Ты — наследник Галидора и должен продолжать борьбу вместо своего отца. А разве это Басумер притеснял местных жителей и вводит непомерные налоги? Насколько я знаю, Галидор вообще освобожден от налогов и должен ежегодно предоставлять в казну только одно — отчет о расходовании средств. И вот это уже несколько лет не соблюдается. Сын. «Тебя неправильно информировали!» за аренда опять смахнула несуществующую слезинку. «Нам просто нечего представить казне, потому что у нас нет доходов совсем, поэтому и нет расходов». «Я понял вас, Лэри. Но разрешите спросить, зачем вы тогда, 18 лет назад, оставили меня в чужой семье? Ответьте, мне это очень важно». «Меня заставили, сын, твой отец». Очень жестокий человек и сильный маг. Навия с трудом сдерживала себя, чтобы не выйти из-под счета. Ложь, смешанная с правдой, худший из вариантов. Но перстень все равно налился густым бордовым цветом. Заренда врала и врала по поводу своего принуждения. Но тут Заренда выдала фразу, которая заставила Навию отбросить сомнения и выйти из-под счета невидимости. Королева Магарета прекрасно знала, чей это ребенок. Она присутствовала во время родов, а я кричала имя Маркиза. А она тоже молчала все эти восемнадцать лет, потому что получила за это молчание виконство». Навия вышла из-под счета и показала Велену перстень, который горел темно-бордовым цветом. Обманчиво спокойно спросила у Заренды, «Зачем же вы тогда убили мою помощницу?» «Сослали стражников в дальний гарнизон». и преследовали меня, если все все знали и так. Вы?» — некрасиво удивилась Заренда. Но затем вскинула голову и ответила. просто людины имеют такие длинные языки, так что Амира пришлось заплатить наемникам, чтобы предупредить лишние разговоры. А вы, дорогая, очень удачно скрылись, тогда за границей». Незаметно с нее спала притворная слащавость, И сейчас перед ними была истинная заренда, спокойная, собранная, жестоко расчетливая и непримиримая помощница Маркиза, и ни разу не мать никакому ребенку. Вы сумели долго скрываться от нас, но когда мы узнали, что вы из родохранителей, то выманить вас в ваше родовое поместье удалось очень быстро. Жаль, что в первый приезд на похороны родителей вы не задержались поместье. «Ну, да мы не торопились. Велен все равно был еще мал. Зато во второй раз с помощью вашей сестры все удалось. Но знаете, если бы ваша сестра была в курсе, где находится артефакт, то вы совсем не пострадали бы и даже не узнали бы о нашем существовании. А так вам пришлось испытать наше гостеприимство». Заренда с интересом посмотрела на Навию. «Даже удивительно, как вам тогда удалось сбежать? Жаль, на этот крючок мы хотели поймать герцога. Он давно стоит у нас на пути к королевскому трону». После таких слов Таширек тоже не выдержал и, свернув щит невидимости, проявился в гостиной. «А вот и герцог!» — нисколько не испугалась графиня и обратилась к Велену. «Жаль, сын, что ты не принял наши предложения». Ты мог стать достойным знаменем борьбы за свободу Галлидора. Прости, мальчик. Теперь, чтобы со мной не случилось, весь Галлидор встанет против короля. Гибель настоящего наследника никто не простит. Или вы думали, что народ не узнает о родовом дереве Галлидора и о признании наследника? До завтра все наши газеты выйдут с этими новостями. Было бы интересно посмотреть, как будет корчиться король. «Жаль, не увижу!» С этими словами Заренда встала и, сдернув в шеи какой-то артефакт, бросила его в сторону герцога и Вилена, которые стояли рядом. Гостиную заволкло дымом и пламенем. Сама Заренда метнулась к циклянной двери, выходящей в сад, но не успела. Ее перехватили толстые нити силы, которые направлял Юрген. Дым и огонь начали рассеиваться, и невредимый Вилен, глядя в глаза, произнес «Мать? Да вы никогда не были матерью! Вы сумасшедшая!» И добавил презрительно. «Неужели вы думали, что мы придем на с вами без защиты, зная о ваших личных подвигах?» «Арестовать!» — отдал он приказ появившейся стражи. И только Навия сейчас, благодаря целительской магии, знала, какие муки испытывает принц. Ведь, несмотря ни на что, он хотел верить, что мать любит его. Нави тронула его за руку, пытаясь передать цельческой силы. Но принц убрал руку и сказал, «Не стоит, Нави, я в порядке. И в конце концов, эту боль надо пройти до конца. Спасибо тебе». Он поцеловал ей руку и стремительно вышел из гостиной, не видя, что так же стремительно ее покинули вслед за ним Юрген и митул. А смотрела им вслед и думала о том, как быстро, за несколько минут, Принц превратился из мальчика, ждущего мать, мужчину, который никому не верит. Трудно с ним будет. Домирен, да, Нави написала мне о встрече Вилена с Ларизарендой. Да, я тоже получил такие сведения. Заренда — редкая тварь. Не понимаю, как можно было напасть на собственного сына. Хорошо, что сработала защита, и нападение не удалось. Но я сейчас о другом. В ходе их беседы выяснилось, что за убийством помощницы Навии стоит ректор нашей академии Амира Тревелли. «Да, и что ты хотела предложить? Мне кажется, дорогой, что если его как следует допросить, то мы узнаем много интересного. Хорошо бы он рассказал о тех, кто помогал ему в нашем дворце. Я понял тебя, дорогая. Ты, как всегда, права. Дворец надо почистить от вредителей. Мы этим займемся». И последнее, дорогой. Скоро состоится вступление Вилена в должность, и бал его честь. Мне кажется, нам необходимо там присутствовать, ведь Вилен для всех наш сын. Очень удачно, что весь тираж местных газет удалось изъять и сжечь, а с рабочих типографии взять клятву молчания. Но нам надо показать свое внимание сыну, иначе нас не поймут. Ты опять права, Магаретта. Я обдумаю этот вопрос. Король поцеловал жене руку и вышел из ее гостиной Сегодня, как и несколько дней подряд, он оставался на ночь у жены. И это не могло остаться незамеченным придворными. Особенно злилась нынешняя фаворитка короля виконтесса Нелли Аброкин. Кажется, ее время закончилось. А она только недавно уверила всех, что скоро король отправит свою жену в монастырь. Дамирен, войдя в свой кабинет, отдал приказ о немедленном аресте Амира Тревелли. Даже если у того и были шпионы в дворце, предупредить его они уже не успевали. Магический купол над дворцом не упускал вестника. И через некоторое время ректор был доставлен во дворец в браслетах из селита. Кроме того, на него надели амулет, блокирующий его ментальную магию. Было известно, что кроме магии крови ректор обладал высокими ментальными способностями и часто использовал их по отношению к адептам. Собственно, все данные на этого мага у короля были, но не было повода для ареста, а тут прямое признание за аренды. Оно-то и развязало королю руки. Король, не торопясь, рассматривал человека, напротив, и не находил в нем ничего общего с Кервудом Тревелли. Но, тем не менее, это был его родной брат по матери. Старая маркиза родила первого сына Кервуда. от короля Регнара, а второго Амира через десять лет от своего телохранителя. Оба стали сильными магами. Но если Кьерот все время оставался в маркизате, то младший, наоборот, стремился жить в королевстве. Стал ректором академии. «Скажите, Тревелли, диверсия с нашим родовым деревом — это ваших рук дело?» — внезапно спросил король. «Да, моих. Здесь нет больше сильных магов крови». И чего вам не хватало? Сильный маг, ректор, почет, деньги, положение. А вы занялись интригами, потакаясь своему брату. Вы не поймете. Вы всегда были у власти. Вам не пришлось за нее бороться. Вы получили ее по наследству. А мне ее не хватало. Что толку быть главным на толпой мальчишек и девчонок? Я мог возглавить безопасность целой страны. или отправлять дипломатические миссии, или командовать армией, флотом, стражей. А я сидел в кабинете Академии и наказывал провинившихся недорослей. Поэтому, когда брат попросил помочь получить трон и в обмен обещал за помощь должность советника, я согласился. «Вы не поймете», — с раздражением повторил он. Король ни слова не ответил на этот яростный монолог. Он внимательно смотрел на ректора и думал, как капризна судьба. Два сильнейших мага, которые могли принести пользу королевству, потратили жизни на то, чтобы стать ее врагами. Ну да, с их матерью поступили несправедливо, но не ставить же личную месть целью жизни. Или ставить. Домирен, честно говоря, и сам не знал, как бы поступил в подобной ситуации. Хотя почему не знал? Он поступил почти так же. Выбросил ни в чем не повинного мальчишку из семьи. Король вздохнул и снова пристально посмотрел на Тревелли. Тот не раскаивался ни в чем. И весь его вид говорил, что если бы он мог начать сначала, то повторил бы этот путь, но уже учитывая ошибки. — Так, я вижу, мэтр, что вы упорствуете и не раскаиваете в своих деяниях. Что ж, тогда дознаватели... Поговорят с вами подробнее. А потом состоится королевский суд. Народ должен знать не только своих героев, но и своих врагов. И король приказал вывести арестованного. Кажется, на этом можно поставить точку в деле маркизата, подумал Домирен, выходя из кабинета.